Глава 16 Когда вечерние тени стали накрывать Белиси, Гиви Михайлович возвращался домой. На скамьях утопающего в темном полумраке Александровского сада, вдоль узких извилистых аллей, усыпанных толченым красным кирпичом, хрустевшим под ногами, отдыхали горожане. В укромных местах сидели целующиеся пары. Слышалось стрекотание цикад. У журчащей воды фонтана играл мальчуган со своим черным лаборатором, ловко бросая тому теннисный мячик. Собака подбегала к людям, принюхивалась. Некоторые ее шугали, другие не обращали внимания. Кто-то пытался погладить. Какая-то старушка под желтым фонарем кормила голубей. Из-под ног у нее во все стороны расползались шероховатые корни дерева. Старушка осторожно отщипывала мякоть хлеба морщинистыми руками, ласково подзывала к себе птиц. И птицы окружали ее, благодарно воркуя. На клумбах, над пестрым ковром, из разноцветных трав возвышались яркие цветы, от которых воздух благоухал свежестью и прохладой. Но следователь, продолжая свой привычный маршрут, был погружен в размышления и не замечал красот окружающего его мира. Минуя сад, он вышел на оживленный проспект Руставели со снующими автомобилями и направился вдоль тротуара. Пройдя две автобусные остановки, он, наконец, свернул за угол и оказался перед собственным домом. Любимая жена Манана увидела его из окна, склонившись над широким подоконником с горшочками герани, и поторопилась встретить его на пороге. Отпуская его утром на работу, она всегда прощалась с ним так, словно больше никогда не увидит. Целый день ожидания превращался для нее в невыносимую муку. Иногда ей казалось, что время и вовсе остановилось – а стрелки на часах замерли, но когда он приходил домой, глаза ее заметно оживали, и в них появлялся блеск. В этот момент Гиви Михайлович думал, что он самый счастливый человек на свете. Женой ему очень повезло, она его больше любила сердцем, чем рассудком, и из-за этого не видела его недостатков. Они были, как у всех людей. Недавно, когда он заметил обильную седину ее волос, пигментные пятна на руках и ставшие резкими морщины на лбу, его большое сердце сжалось от невероятной тоски. Не за себя, за нее. «Неужели она и правда стареет?» – вздыхал он. «Недаром говорят, что каждый прожитый день оставляет на наших лицах свой неизгладимый след». «Гиви, дорогой, как ты себя чувствуешь?» – заботливо спросила она, дотронувшись до плеча мужа. «Надеюсь, ты не забыл днем принять лекарство? Это очень важно. Ты ведь помнишь, что сказал доктор?» Он коротко кивнул в ответ, присев на стул. К его ногам степенно подошла пушистая кошка по кличке Писо, и Мурлыча стала тереться об его ноги и выгибать спину. Гиви Михайлович подобрал ее на улице, когда та была еще котенком, и оставил жить в доме. Он наклонился и погладил Писа. Кошки были самыми грациозными существами из всех, которых он только видел. Между тем, Манана поставила на круглый стол разогретый ужин и приподняла крышку суповника, выпуская наружу волшебные ароматы куриной и Осторожно, словно подарок небес для его больного желудка, Гиви Михайлович придвинул к себе глубокую тарелку с горячим супом, густым от мучной заправки. Подперев кулаком щеку, маленькая, тихая и терпеливая женщина с добрыми глазами и скорбной складкой у губ, не отрываясь, смотрела на него – Невероятно трудолюбивого и самоотверженного человека, который служил в своей стране без устали, в любую погоду, днем и ночью, забывая идеи сне. И не могла оторвать глаз от его бледного лица, синеватыми мешками под глазами, от блестящих залысин и зачесанных назад остатков волос. В этом нежном взгляде отражалось невразимое чувство благодарности и уважения. Казалось, вся ее прежняя любовь к нему, никогда не проходившая и никогда не уменьшавшаяся, но только невиданная и неслышанная, безусловная любовь за все, за все те долгие и небогатые событиями годы тихого семейного счастья, которые она отдала свою жизнь, снова появилась во всей своей мощи. «Сегодня он поужинает», – подумала она, – «и они вдвоем будут пить чай и есть сливовый пирог, который она испекла, и говорить, говорить под абажуром, с упоением, воодушевленно». Они добросовестно соблюдали этот ритуал на протяжении многих лет отчего сами эти годы превратились в добросовестно исполняемый ритуал. Едва Гиви Михайлович успел проглотить пару ложек, как внезапная телефонная трель, разрывая идилию тишины, в этой уютной гавани стерла нарисованную женским воображением картину. Манана растерянно замерла и уставилась на мужа. Взглядом, полным тревожного ожидания, она умоляла не снимать трубку, словно говорила Но что за срочность такая, уже и поесть спокойно не дает человеку. Вытащив телефон из кармана, он взглянул на экран и нахмурился. «Извини, придется ответить», — сказал он жене. На его усталом лице застыла виноватая улыбка. «Давиташвили, слушаю». Мана наслышала чей-то торопливый, взволнованный мужской голос, но разобрать слова на том конце провода было невозможно. Волнение передавалось и ей, ведь она хорошо знала, к чему приводят поздние звонки. «Что? Подходит под описание?» Выражение лица Гиви Михайловича вмиг изменилось и стало серьезным. Брови сошлись к переносице, на скулах заиграли желваки, губы плотно сжались, даже побелели слегка. «Когда?» Голос его звучал напряженно. Манана ловила обрывки фраз, и этого казалось достаточно, чтобы понять, Ее мужа вызывают на работу по какому-то срочному делу. У них там в управлении все дела срочные. Понял. Высылайте машину. Еду. Ночь подарила прохладу городу, задыхающемуся от жары, и окутала его тишиной и прохладой. Центр Тбилиси засыпал позже всех прочих районов. Гасли яркие огни развлекательных ночных заведений, а немногочисленные поздние прохожие спешили в теплое нутро своих домов. Только тусклое освещение центральных улиц и блестевшие вдали огни аэропорта напоминали о том, что где-то продолжается жизнь. Служебный автомобиль мчался по Кахетинскому шоссе, прорезая сумрак яркими лучами фар. Наконец, повернув направо и проехав еще несколько сотен метров, машина остановилась на парковке аэропорта. Ее фары погасли, мотор умолк, и пассажирская дверь открылась. Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели мало чем отличался от других аэропортов мира. Тот же Гул, та же вечная толпа улетающих, прибывающих, встречающих, провожающих. Стоит добавить сюда еще огромное количество сотрудников, осуществляющих свою работу у всех на виду, или вовсе незаметно, где-то в огромных ангарах, грузовых терминалах, Кабинетах или подземных коридорах. Вот полусунный грузин в ярком жилете лихо управляет новенькой поломоечной машиной, полируя и без того блестящий пол. Какие-то пыльные люди дремлют в неудобных пластиковых креслах зоны ожидания, не обращая внимания на эхо, повторяющее монотонный женский голос диспетчера на двух языках. Противная собачка с выпуклыми глазами сосредоточенно грызет ненавистный поводок, привязанный к огромному чемодану. Ее хозяйка. Крупная женщина с высокой прической на мгновение открывает глаза, сначала один, потом другой. Убедившись, что чемоданы и собака на месте, сладко зевает и снова засыпает. Чьи-то напряженные лица сверяются с табло, высматривая свой пункт назначения, а потом деловито спешат во все стороны, толкаясь, громыхая чемоданами и шурша объемистыми сумками. Сложно оставаться приличным человеком, зная, что твой самолет вот-вот улетит, а ты еще не занял своего места в тесном кресле у шторки иллюминатора. У рамки металлоискателя старшего следователя Давида Швилли встречали сотрудники пограничной полиции. В легкой рубашке он выглядел обманчиво расслабленным, и только резкая складка в уголке его губ выдавала напряжение последних дней. Самолеты авиакомпании Air France вылетали прямым рейсом из Тбилиси в Париж в ночь на вторник, пятницу и воскресенье. Паспорт, с которым прибыл неизвестный, был отмечен при прохождении границы 13 июня, в тот самый день, когда была убита до да Диани. И согласно системе предварительного сбора информации о пассажирах и регистрации фамилий, тот же человек собирался вылететь в столицу Франции этой ночью. Именно его отпечатки пальцев были обнаружены в квартире убитой. На втором этаже аэропорта в кабинете руководителя местного отделения безопасности находились начальник погранслужбы Георгадзе, его помощник, сотрудник таможни и сам Геви Михайлович. «Сегодня нам предстоит провести операцию задержания», подвел итог следователь. «Кстати, на кого мы охотимся? У него есть имя?» «Да». Пограничник заглянул в свой блокнот. «Ваш клиент – некий Пьер Дюран, 39 лет, гражданин Франции». «Ну вот». «Я так и предполагал, что он француз», – произнес следователь. «У вас тут как? Найдется переводчик?» Обижаете Батонгиви, у нас здесь все найдется». «Не сомневаюсь. И где это лучше сделать?» «Когда он пройдет таможенников», – пояснил тот, – «он должен будет проследовать через металлоискатель, и мы наверняка будем знать, что у него нет оружия». Он пройдет к стойке, где стоят служащие компании, регистрирующие билеты на рейс, и мой человек подаст нам сигнал, тогда мы его и возьмем. Нужно обратить особое внимание на его багаж, напомнил следователь, если он попытается что-либо сдать, следует немедленно изъять этот груз. А что мы ищем батона Гиви? Картину Репина, ответил он. Ну, раз Репина. — хмыкнул пограничник. — Тогда сделаем. Если понадобится, обыщем вашего преступника до самых труселей, поэтому можете не волноваться. — Чему вас там в академиях погранслужбы учат? — заворчал Гиви Михайлович. — Кто же до суда задержанных преступниками называет? Ты мне лучше дай фотографию этого, как его там, Пьеро. — Пьер Дюран. — Да какая разница? — Почти никакой согласился пограничник. Он приподнял руки, повернул корпус вправо-влево, разминая затекшую шею и грудной отдел позвоночника. Раздался легкий хруст. «Вы же не откажетесь, Бату Гиви, если я предложу вам очень хороший кофе?» «Ну, если и вправда очень хороший, тогда не откажусь, только без сахара и молока. И не в самой маленькой чашке, а то я знаю вас, Шутников». Он погрозил пальцем и улыбнулся. Не хотелось бы мочить язык на перстке. Кстати, Георгадзе, у тебя сигареты есть? Вкус настоящей арабики, выращенной на склонах индонезийских гор, взбодрил старшего следователя. Отхлебнув глоток дымящегося кофе, он окончательно убедился в том, что жизнь все-таки удивительна и прекрасна во всех ее проявлениях. И самое плохое в ней то, что она быстро проходит. Спустя четверть часа он уже работал с портретом подозреваемого, созданным фотороботом по описанию соседки Мэри. Он убрал с лица солнечные очки, подрисовал предполагаемые глаза и пытался сопоставить полученное изображение с фотографией Пьера Дюрана, находящейся в базе данных пассажиров. Через секунду компьютер выдал результат. Схожесть двух снимков составляла 87%. Он устало откинулся на спинку кресла, взял сигарету, Засунул ее в рот, помедлил мгновение, прежде чем закурить, а потом наградил себя за труд глубокой затяжкой. Слегка задержал горьковатый дымок в легких, ощущая, как он разбегается по альвиолам, а затем выдохнул тонкую струйку под самый потолок. Теперь важно было не оплошать. Уже около полуночи в аэропорту все было готово к задержанию. Несколько сотрудников службы безопасности переодели в таможенников и пограничников. За стойку авиакомпании Air France, где оформляли пассажиров, также встал один из офицеров отделения безопасности аэропорта. В половине первого началась регистрация. Внешне она проходила спокойно. Многие пассажиры были утомлены ночным днем и довольно вяло проходили таможенный и пограничный контроль. Без десяти час к стойке подошел молодой высокий мужчина и подал свой паспорт и билет. Оформлявший документы сотрудник службы безопасности сразу увидел знакомый номер паспорта и уже известную фамилию. Он спросил у мужчины, сам ли тот паковал багаж и один ли путешествует. Получив ответ, подал знак стоявшему невдалеке напарнику. Тот передал по цепочке. В кабинет руководителя службы безопасности вбежал один из сотрудников. Запыхавшись, он произнес «Ваш клиент оформляется». Гиви Михайлович вздрогнул. До самого последнего момента он не верил в подобную удачу. «У него есть багаж?» – поинтересовался он. «Один чемодан и кейс. Его уже проверяют», – доложил сотрудник. «Пора». Следователь Давиташвили поднялся и направился из кабинета. За ним поспешили остальные. Если бы давали премию за идеальное задержание, ее бы в этот вечер получили грузинские правоохранители. Кто-то позвал незнакомца по имени. От неожиданности тот вздрогнул, а когда обернулся, ему на руки надели новенькие блестящие наручники. Они идеально гармонировали с его элегантными часами, с темным циферблатом за сапфировым стеклом и ремешком из крокодиловой кожи. Это был высокий стройный шатын лет пяти 40 с тонким живым лицом, обрамленным ухоженной бородкой и усиками. Он казался типичным французом с изысканными манерами и, вероятно, работал служащим или преподавателем. «Вы задержаны», – громко сказал ему офицер службы безопасности, предъявив свое удостоверение. Гиви Михайлович сделал несколько шагов вперед, чувствуя непривычное волнение. «Как ваше имя?» – спросил он по-английски. «Я гражданин Франции Пьер Дюран!» Серьезно запаниковал незнакомец, оглядываясь по сторонам. «Месье может объяснить мне, в чем дело? За что меня арестовали?» «Нет». «Вас не арестовали», – пояснил следователь, появившийся рядом переводчик начал переводить его слова на французский язык. «Вас задержали в целях осуществления процессуальных действий, таких как проведение допроса и обыска. У полиции имеются достаточные основания полагать, что вы совершили преступление или замешаны в контрабандной деятельности». Холодный липкий пот покрыл спину молодого мужчины, а руки чуть подрагивали. Казалось, его бил который он безуспешно пытался скрыть. Мамдю, это какая-то ошибка, комиссар, дикое недоразумение! завопил он. Я буду жаловаться, если надо, у меня найдутся покровители, и я требую встречи с французским консулом. Непременно, непременно, месье Дюран, успокоил француза следователь, мы пригласим к вам консула и вашего адвоката, если он у вас есть. А если нет, то мы обязательно назначим вам защитника. Опустив голову, Гиви Михайлович с интересом разглядывал сандалии, в которые были обуты ноги француза. Это были недорогие, но щегольские сандали, довольно внушительного размера, на невысокой платформе. Но мне надо идти! Мой самолет скоро улетит! Губы мужчины исказила кривая улыбка. Думаю, полет придется отложить на какое-то время. Буркнул Гиви Михайлович. По законам нашей страны задержание может продолжаться до 48 часов, после чего вы либо будете отпущены ввиду отсутствия состава преступления, либо будет принято решение о вашем дальнейшем содержании в заключении. Вам понятно? Тогда прошу вас пройти с нами в отделение и побеседовать. Хорошо, произнес иностранец. Следователь бросил на него свой взгляд, но сколь не мималетин оказался этот взгляд, от него не ускользнула промелькнувшая в глазах задержанного искра страха. Надев перчатки, таможенники в присутствии двух понятых приступили к осмотру багажа задержанного. Сначала они пропустили чемодан, весело постукивавший колесиками сквозь всевидящее око рентгена. Следом за ним опустили кожаный кейс. Затем багаж был скрыт. Его содержимое тщательно просматривалось, прощупывалось пальцами, разглядывалось на свет и аккуратно заносилась в протокол. Не найдя ничего предосудительного в его одежде и нижнем белье, они стали тщательно замерять наружные и внутренние размеры чемодана и кейса, простукивая их поверхности. Дело довершилось личным досмотром, где обыскивали по полной программе с раздеванием. В потайном отсеке кейса были обнаружены золотые карманные часы с цепочкой, которые позднее узнает Лада, ведь он видел их в руках старого антиквара. На их циферблате красовалась надпись «Бригет», а на тыльной стороне сияла свежая гравировка «Дорогому Пьеру», гласила она, «с моей нежнейшей любовью, С.Х.». Когда француз решил, что его невиновность оказалась вне всяких сомнений, он с облегчением вздохнул. Появилась надежда, что это конец его испытаний и что ему позволят с первым же рейсом вернуться на родину. «Значит, теперь я могу лететь?» Спросил он и театрально поклонился. «Мерси, комиссар!» «Один момент, месье!» Внезапно раздался голос Гиви Михайловича. «А что это у вас за журнал такой?» По велению неведомой интуиции он встал со стула, на котором сидел, закинув ногу на ногу, и кивком головы указал на лежавший на столе недалеко от кейса глянцевый журнал о путешествиях. «Где вы его взяли?» «Я? Купил в киоске!» «А что, это запрещено?» – воскликнул француз. Исследователю показалось, что рука задержанного дернулась, чуть поднялась и замерла. «Так он же на грузинском языке! Разве вы умеете читать на грузинском? Или, быть может, приобрели его на память ради таких замечательных видов? О, как интересно!» Он стал неспешно, одну за другой, перелистывать страницы журнала, обращая внимание на картинки, подписи к ним и заголовки. «Да здесь фотографии всех уголков Грузии. Смотрите, какая красота!» «Картли», «Кахетия», «Имперетия», «Сванетия», «Рача», «Самигрелло». Внезапно его пальцы наткнулись на склеенные между собой страницы, как будто кто-то сжал их и аккуратно смазал клеем по краям. «Вот террас. А это что за фокус?» – спросил он у задержанного. Сейчас он мог, конечно, разделить страницы и увидеть то, что было спрятано между ними. Но он прекрасно помнил теорию допроса и знал, что после задержания практически каждый подозреваемый находится в подавленном состоянии, то есть наиболее уязвим для давления, поэтому в первые минуты он, скорее всего, не будет запираться и начнет говорить. «Понятия не имею», – произнес француз и поежился. «Я купил его и еще даже не раскрывал». И тогда следователь повторил вопрос, повысив голос. «Что здесь?» «Я не знаю», – упорствовал задержанный. Попытки просто разделить страницы, не повредив их, не увенчались успехом. Клей закаменел и даже не ломался. Взяв в руки нож и металлическую линейку, Гиви Михайлович сделал надрез по полям, освободив таким образом страницы от склейки. Со второй открытой страницы перед его взором предстал портрет женщины в головном уборе с пером. Под портретом находились два документа. Один для таможди, сообщающий о том, что картина не представляет никакой исторической и музейной ценности. Другой являлся сертификатом подлинности авторства Ильи Репина для французского аукционного дома «Хотел Дроуд». Оба документа были подписаны известным экспертом-искусствоведом Соломоном Иосифовичем Хахамашвили и заверены круглой печатью. Что ж, теперь у Геви Михайловича имелись все основания для привлечения задержанного за контрабанду.